Глава восьмая. Письма без подписи. Две недели спустя я обнаружил в почтовом ящике белый конверт с размытым адресом. Отправитель Крис Найт. На обороте штамп предупреждения. Эта корреспонденция отправлена из окружной тюрьмы Кеннебека. Содержание не было оценено. В конверте лежал один лист бумаги, сложенный втрое. Развернув его, я увидел, что это была часть статьи, которую я отправил отшельнику, о танзанийском племени, известном как Хадза. Репортаж о них был опубликован в National Geographic, и я приложил цветные копии страниц с фотографиями к своему письму. Найт вернул мне одну из фотографий – портрет старейшины Хадза по имени Онвас. В статье говорилось, что Онвасу было около 60 лет и он всю жизнь прожил в лагере в Буше вместе со своей постоянно растущей семьей из двух десятков человек. он вас не вел счет годам, лишь временам года и лунам. Он почти ничем не владел, жил, как ему вздумалось, и был очень близок к тому, что можно назвать изначальной человеческой природой. Человечеству 2,5 миллиона лет, и большую часть этого времени люди жили, как он вас маленькими группами охотников-собирателей. Пускай эти группы могли быть тесно связаны, и члены их жили бок о бок. Каждый из них проводил большую часть времени в одиночестве, отыскивая съедобные растения и выслеживая добычу. Вот какова наша природа. Вот каковы мы на самом деле. Аграрная революция началась 12 тысяч лет назад на плодородных землях Ближнего Востока. Возникли деревни, города и нации, и вскоре человек почти перестал бывать наедине с собой. Появились люди, не желавшие с этим мириться. Их было немного, но они были всегда. И они сбегали. Письменная фиксация истории началась около пяти тысяч лет назад. И с тех пор, как мы научились писать, мы все время пишем об отшельниках. Они – наша любимая загадка. Клинописные тексты, выцарапанные на костяных и глиняных табличках, рассказывают эпос о Гильгамеше. Месопотамскую поэму, написанную за многие века до нашей эры, Уже в ней упоминаются шаманы или дикие люди, живущие в лесу в одиночестве. Одиночки жили во все времена, в любых культурах, где-то считаясь воплощением духовной традиции, где-то изгоями. Для одних они были великими мудрецами, для других – одержимыми дьяволом. Конфуций славил отшельников. Некоторые из них, считал он, были идеальными примерами человеческих добродетелей. В 3 iv веках около 10 тысяч отшельников – Верующих христиан, известных как пустынники и пустынницы, отправились жить в известниковой пещеры по обоим берегам Нила в Египте. 19 век породил Генри Дэвида Торо, 20-й – Унабомбера. Лишь немногие оставались в отрыве от общества так долго, как Найт. Часто у них были ассистенты или они собирались в группы, как было в случае с египтянами. Были, а может есть и сейчас, отшельники, которые так хорошо прятались от людей – что о них никто ничего не знал. Поймать Найта было все равно, что обнаружить в рыболовной сети гигантского кальмара. Его изоляция была неполной, он воровал еду, но так или иначе прожил без посторонней помощи и контакта с человеком 27 лет, произнеся за это время лишь одно слово. Пожалуй, Кристофер Найт стал самым знаменитым одиночкой в истории человечества. Казалось, отправляй мне фото онбаса, Найт выражал свое восхищение другим человеком, провешим жизнь вдали от цивилизации. Хотя технологии теперь на каждом шагу. С территории племени Хадза, например, можно позвонить по-мобильному. И из лагеря Найта тоже. Возвращенная мне фотография была намеком, выраженным почти без единого слова. Я перевернул картинку и увидел, что Найт написал что-то на обороте. Ответ был коротким. Три абзаца, 273 слова. Строчки жались друг к другу, будто пытаясь согреться. И все же, это были первые слова, которыми Найт пожелал поделиться с миром. «Я получил ваше письмо, что очевидно», — начинал он без всякого приветствия. То, как он использовал слово «очевидно», в шутливо-покровительственной манере, не могло не вызвать улыбку. «Я отвечаю вам», — пояснял он, «потому что написание писем в некоторой степени снимает стресс и скуку в нынешней ситуации». Ему было некомфортно разговаривать. «Мои речевые навыки заржавели, стали очень медленными». Он также извинился за свой корявый почерк. Стандартная ручка могла использоваться как оружие, и в тюрьме ему разрешали пользоваться только специальной, в мягком резиновом корпусе. Найт, оказалось, приводила в смущение все, кроме литературной критики. К Мингуэу он относился, по его словам, с умеренной теплотой. Ему нравились биографии и книги по истории, хотя сейчас стал интересен Киплинг, его наименее известное сочинение. Следом он добавил, будто объясняя, почему украл так много билетристики, что он готов читать все, что угодно, если под рукой больше ничего нет. Найт знал, какая суета поднялась после его ареста. Все письма, которые отправлялись ему, исправно доставлялись в тюремную камеру. Большинство из них были безумными, дурацкими, просто откровенно странными. Он решил ответить на мое, потому что оно было не таким дурацким, и ему понравились слова, которые я использовал. Но словно останавливая себя в порыве излишнего дружелюбия, он тут же отметил, что не хотел бы продолжать разговор на эту тему. Затем, правда, он будто забеспокоился, что был слишком резок. Я понимаю возможную грубость этого ответа, однако предпочитаю вежливости, честность. Хотел было написать ничего личного, но написанные от руки слова всегда личные каким бы ни был их смысл. Заканчивалась записка так. «Вы очень добры, что написали мне. Спасибо». Он не подписался. Я немедленно написал ему ответ и заказал для него по почте пару книг Киплинга, человек, который хотел быть королем и отважные капитаны В своем письме Найт сообщил, что поскольку мы не знакомы, он будет писать только на нейтральные темы. Это показалось мне приглашением к дружбе и следующие пять страниц я заполнил смешными историями о моей семье и рассказом о недавнем коротком побеге в дикие леса. Когда летнее солнцестояние пришлось на один день с так называемым суперлунием, и полная луна подошла ближе всего к Земле, я наблюдал это удивительное явление вместе с другом в горах Монтаны. Мы сбежали туда на одну ночь. Вместе с письмом Я отправил Найту мою предыдущую книгу, сюжет которой – смесь реальной истории преступления и фактов из моей биографии. Книга была посвящена человеку, обвиняемому в убийстве своей семьи. Но еще в ней говорилось, и мне показалось важным рассказать это Найту, об одном случае, произошедшем много лет назад, во время моей работы в The New York Times. Я тогда написал статью о незаконном использовании детского труда, и объединил несколько интервью в одно ради создания колоритного персонажа. Прием в журналистике запрещенный. Когда об этом узнали, меня уволили из газеты, несмотря на прошлые заслуги. После этого какое-то время я чувствовал себя очень одиноко и изолировано в профессиональном плане. Возможно, признание в том, что я бракованный журналист, грешник внутри профессии, и то, что Найт – вор, не способны жить в затворничестве на самообеспечении – породило бы некое чувство общности. Мы оба попытались и не смогли воплотить в жизнь свои возвышенные идеалы. Я очень обрадовался, обнаружив ответ на мое послание в почтовом ящике. Впечатление на Найта произвела не книга, а рассказ о вылазке на природу. Письмо на трех страницах начиналось с описания его попыток заговорить. Он пытался сблизиться и наладить контакт с каждым из своих собратьев по несчастью, большинство из которых были молоды и простоваты. Выборной темой для разговора стала приятная синхронность, с которой раз в году случается солнцестояние и следующая за ним суперлуния. «Я думал, это будет им, по крайней мере, интересно», – писал Найт. «Оказывается, нет. Вы бы видели их пустые глаза». Многие из тех, с кем он пытался заговорить, просто кивали и улыбались в ответ. «Будто я слабоумный или сумасшедший» или просто пялились на него, как на странный выставочный экспонат. В моем письме по счастливому совпадению я говорил о схожих ощущениях. Он писал, что чувствует себя в каком-то оцепенении, и с этого момента его письма больше не были нейтральными. Скорее, они напоминали страницы личного дневника. Он совсем измучился в тюрьме, запертый в тесной камере с другим заключенным. «Вы спрашиваете, как я сплю? Мало и плохо». Я почти всегда уставший и нервный, но, — добавил он в своем поэтическом стиле, — я заслужил тюрьму, я крал, я вором был, я воровал из года в год. Я знал, так дело не пойдет, знал, чувствовал вину, ночей не спал, но красть не перестал. В своем следующем письме он рассказывал, что чувствует облегчение и успокоение, представляя себе лес за бетонными стенами тюрьмы. Он вспоминал лесные цветы, ромашки, венерин башмачок, гвоздику, даже одуванчики, хотя и находил, что мертвые они куда интереснее. Он почти слышал, как поют на раскаленной сковороде расплавленный жир и соль, что грелись на походной плитке в его лагере. Больше всего он мечтал о тишине. Я унес бы ее сколько смог, ел бы ее ложками, смаковал по чуть-чуть, наслаждался вкусом. «Я бы ее праздновал». Тюрьма явно не шла ему на пользу. Вместо того, чтобы социализироваться, он стал сдавать позиции. «Пока он жил в лесу», — рассказывал Найт, — он тщательно следил за растительностью на лице. Но сейчас перестал бриться. «Борода в тюрьме заменяет мне календарь», — писал он. Отшельник еще несколько раз пробовал заговорить с другими заключенными. После этих неуклюжих, застенчивых попыток он окончательно убедился, что большинство общих тем – музыка, кино, телевидение – ему уже недоступны, равно как и 90% современного сленга. Он лишь изредка использовал междометия и никогда бранные слова. «Ты разговариваешь, как книга!» – дразнил его один из заключенных. «Охрана и тюремные чиновники, – писал Найт, – удостаивали его лишь жалостью и подобием улыбки». И все кругом донимали его вопросом, знает ли он, кто сейчас президент страны. Он знал. В лесу он регулярно слушал новости по радио. «Это они меня так проверяют. Всегда хочется сказать на это какую-нибудь чушь. Очень хочется, но не говорю». Вскоре он вовсе перестал разговаривать с окружающими. «Я прячусь за молчанием. Оно моя защита», – писал он. Он пользовался несколькими словами, по необходимости общаясь с охраной. «Да», «Нет», «Пожалуйста», «Спасибо». Удивительно, как меня вдруг начали уважать. Видимо, молчание придает мне загадочности. Для меня молчать нормально, это комфортное состояние. Позже он добавил. «Я замечаю, что испытываю некоторую неприязнь к людям, которые не могут соблюдать тишину». Он лишь вскользь упоминал о времени, проведенном в лесу, но эти истории были невероятными. Иногда, говорил Найт, он едва мог выжить зимой. В особо трудные времена он пытался медитировать. «Я не медитировал ежедневно, лишь в те моменты, когда смерть была рядом. Она приходила ко мне в виде голода или слишком суровых и долгих холодов. Что же, медитация работает», – заключил он, – «я жив и в здравом уме». По крайней мере, думаю, что в здравом». Он никогда не прощался и не подписывался. Его письма просто заканчивались, иногда посреди предложения. К теме безумия он вернулся в следующем письме. «После того, как я покинул лес, на меня повесили ярлык отшельника. Странно это все. Никогда не думал о себе в таком ключе. Признаться, я испытывал беспокойство». Отшельников обычно считают сумасшедшими. Вот такая вышла скверная шуточка. Хуже того, Найд стал опасаться, что в тюрьме действительно сойдет с ума. Разбирательства по его делу тянулись бесконечно. И проведя четыре месяца в застенках, он все еще не знал, какой срок его ждет. Может быть лет десять, а то и больше. «Я очень, очень волнуюсь», – писал он. «Скажите мне уже цифру. Сколько?» Месяцы, годы, сколько мне быть в тюрьме? Скажите же уже худшие, как долго? Неопределенность давила на него. Тюремные условия, наручники, шум, грязь, мерзкая еда, скопление народа, будто пилой резали по его тонко настроенным лесной жизнью органам чувств. Тюрьма в Центральном Мэне – одна из лучших в Штатах, но для Найта она была сущим адом. «Сумасшедший дом» – так он ее называл. В тюрьме никогда не бывало темно. В одиннадцать вечера лампы чуть приглушали. «Подозреваю», — заметил он, «что моему психическому здоровью больше навредили несколько месяцев в тюрьме, чем три десятка лет в лесу». Однажды он решил, что не может больше даже писать. «Некоторое время переписка облегчала мой стресс, но больше нет». Он прислал последнее, пятое письмо, и в нем угадывались признаки близкого нервного срыва. Я устал. Очень устал. Совсем устал. Устал до тошноты. Устал бесконечно. И это было все. Он перестал писать. Я слал ему по письму в неделю в течение следующего месяца, взволнованно спрашивая, как вы. Но в мой почтовый ящик больше не падали белые конверты со слегка размытым адресом. Я перечитывал его последнее послание, надеясь отыскать скрытый смысл между строк. Мне это не удалось. Но мое внимание приковали заключительные слова. Единственный раз за всю историю нашей переписки он подписал письмо. Несмотря на явное измождение и напряжение, в последней строчке читалась самая ирония. Дружественный вашему округу отшельник Кристофер Найт.